Глава 32. Охота на халявщиц. Светлана ни за что бы не управилась с вещами, если бы ей не помогли. Алена, бабушка, а потом и Матильда Романовна присоединилась. Очень старалась Кася. И вещи таскала, и гоняла с места на место Блэка, который, как назло, устраивался на самых неподходящих для себя предметах. Разумеется, и Алена, и сама Света о гостях незваных разговаривали, да дамам рассказывали. Дамы только переглянулись, понимающе. Светочка, а чем прищучивать будешь? — как бы невзначай уточнила у нее бабушка. — Или только силой духа? — Думаю, и ее хватит, — рассмеяла Света. — Хватит, разумеется, — одобрила Матильда. — Но корыстных людей лучше бить их больное место. Света уже достаточно знала про Матильду, да и сама Матильду наблюдала, так сказать, вблизи, чтобы всерьез отнестись к ее словам. Она попросительно глянула на свекровь сестры. «Можно уточнить, а нет ли доли Ивана в, в их недвижимости?» — подхватила Света. Вот что-что, а в таких вещах она соображала отменно быстро. «Именно, милая. Да, пироги бери, мы на всех готовили. И суп тоже. Светлана неловко поблагодарила. Она пока не привыкла к такому, но ей все это страшно нравилось. И вовсе не потому, что можно сесть на шею сестре или уповать, что бабуля приготовит ужин. Нет. Приятно было, что они подумали. Вспомнили, что они с Иваном целый день вещи перевозили до да раскладывали, и до готовки руки не дошли. Можно было бы в кафе поесть или пиццу заказать на худой конец, Но все это ни в какое сравнение не шло с домашними пирогами и вкуснейшим грибным супом. И пироги, и суп весьма пригодились, когда вернулся Иван. Уставший, вымотанный, словно в шахте вкалывал. Он сел в прихожей и за голову взялся. «Свет, прости меня за них. С Леной точно все в порядке?» «Абсолютно. Мой руки и ужинать. И не думай ты про всякие глупости». «После меня, Ленка, знаешь, какая выносливая!» Звонок раздался часов в пять утра. Срочный вызов. Иван подорвался, как по тревоге. Хотя почему как? Именно тревога это и являлось. «Езжай, не волнуйся, я справлюсь. Вань, не переживай. Думай о работе, а не про мелочи всякие!» напутствовала его Света, провожая на пороге. «Счастливого пути и возвращайся скорее!» Она закрыла дверь, покосилась на собак и добавила, «Ты, главное, осторожнее, а я тут все устрою наилучшим образом». К сожалению, паспортных данных матери Ивана Света не знала. Но это затруднение она преодолела быстро. Чуть дольше заняли поиски интересующих ее сведений. Только вот нашла она гораздо больше того, на что рассчитывала. — Ну что же, милейшая Элеонора Викторовна, полагаю, что вас ожидают сюрприз. Светлана сверкнула глазами так, что зашедший к ней в кабинет по какой-то надобности Максим Суханов аж попятился. Света тут же заулыбалась. Она мысленно поблагодарила бабушку за тот разговор про Суханова. Как хорошо, что ей удалось перевести их отношения в приязнь и симпатию. Максим иногда заходил, с удовольствием с ней разговаривал. Расспрашивал про Касю, а узнав, что она замуж собирается, запечалился, но не сильно. Видимо, его тоже устраивал такой ненапряжный, но теплый дружеский тон их общения. Э -э, «У тебя все в порядке?» — на всякий случай уточнил он. «Все замечательно. Скажи, пожалуйста, а ты в Ярославле в налоговых кого-нибудь знаешь?» «Да, разумеется». Мы там как-то работали на выезде, и контакты остались. А что?» «Да так, личный интерес. Скинуть?» Максиму нравилось, когда она так улыбается. «Понятно, что кому-то не поздоровится, но явно не ему». «Да, если можно». Света не знала, но в этот момент она так напоминала охотящуюся тигрицу, что Максим порадовался, что их романтические отношения не связывают. Потрясающая девушка. Но аж холодок по позвоночнику идет иной раз. Вернувшись после работы домой, Светлана припарковала машину и с удовольствием увидела знакомые фигуры, направляющиеся к ней. «Светлана, я очень хочу с вами серьезно поговорить!» — властно окликнула ее Элеонора Викторовна. А нежная дочурка поддакивала и притопывала ножкой от нетерпения. Юле всегда очень нравилось наблюдать, как мама расправляется с неугодными. «Правда? Если очень и серьезно, ну что же, проходите». Света специально старалась на них не смотреть, опасаясь рассмеяться прямо в лицо. Покерфейс на работе ей удавался отлично, но сейчас так хотелось похулиганить, чуть сдержалась. Незваные гости вошли в квартиру и замерли. Блэк и Кася, настороженно переглянувшись, встали в прихожей, всем видом показывая, что вот это они в своем доме видеть не рады. «Так, Блэк, Кася, на место!» Светлана оценила готовность живности не пропустить недругов и незаметно собакам подмигнула, мол, не волнуйтесь, у нас все под контролем. «Проходите, присаживайтесь, я внимательно вас слушаю». Она успела скинуть и повесить в прихожей плащик, а вот туфельки снимать и менять на тапочки не стала. И Элеонора Викторовна с Юлей сразу несколько оторопели. Вчера-то они видели какую-то светловолосую девицу в джинсах и зеленом свитерке, а сегодня напротив сидит Фифа в безукоризненно-сером деловом костюме, белоснежной шелковой блузе с макияжем и прической и выглядит непозволительно расфуфыренно. переводе на общий человеческий язык, значительно лучше, чем они. Это обстоятельство несколько смутило Юлю, но только раззадорило Элеонору Викторовну. «И не таких фифеток ломала», — подумала она, гневно раздувая ноздри. Она с удовольствием припомнила о собственных выговорах молоденькими, с ее точки зрения, недопустимо самоуверенным учительницам, которые приходили работать в ее школу. Она так и думала о месте своей работы «Моя школа». — Ты меня слушаешь? — Это ты правильно делаешь. Так вот, не знаю, что ты надула в уши Ваньки, но тебе не удастся оторвать его от семьи, — начала она. — Оторвать от семьи? — мелодично рассмеялась Света, рассматривая безукоризненный маникюр. А потом перевела взгляд на Леонору, которая начала надуваться от гнева и объяснила, Простите мне, мое веселье, но это так смешно на самом-то деле. Вы сейчас себя и Юлию семьей Ивана назвали? Да, конечно. А кого же еще так можно назвать? Действительно, кого как не женщину, которая тянула последние деньги с сына студента, а потом с молодого врача, который и так зарабатывал немного? И ладно бы тянула по нужде. А то на лишнюю шмотку. «Модные сапожки, смартфончик. Какая прелесть!» «Да что ты можешь про нас знать!» — заорала разъярившаяся Элеонора Викторовна. «Практически все», — любезно ответила ей Светлана. «Вы, Элеонора Викторовна Градова, в девичестве Морозюк, вдова полковника ВДВ Градова Юрия Петровича, директор школы. Владеете половиной трехкомнатной квартиры в городе Ярославле». В центре города в отличном районе. А еще двухкомнатной квартиры, за которую выплатили ипотеку, и теперь успешно сдаете». «Да тебе-то что, прохиндейка, какой недвижимостью я владею!» — взвелась Элеонора. «Мне-то? Ну как же. Второй половиной трехкомнатной квартиры владеет Иван. Досталась она ему по завещанию отца. А вот про двушку он, по-моему, ничего и не знает». Он уверен был, что вам надо помогать. «И надо было! На ребенка денег-то сколько надо!» — крикнула Элеонора. «У вас вообще-то два ребенка. И старшего гробить ради лишней побрякушки для младшей дочери — это как-то странно, не находите? К тому же он не обязан был ее содержать, особенно ради того, чтобы вам дать возможность побыстрее квартиру купить». Светлана себя со стороны не видела. Иначе поняла бы, почему Юля сидит, как мышь под веником, и молчит. Будешь тут молчать, когда рядом сверкает глазами какая-то тигра лютая. А из-за чего? Ну, подумаешь, брат денежки присылал. Да ты! Ты что, разнюхивала? Ты ничего из этого не получишь, поняла? Ничего! А мне и не надо. «Зато Ваня может запросто решить продать свою половину квартиры. Сначала вам, конечно. Но если вы не согласитесь...» «Что?» Изумление, прозвучавшее в выкрике Элеоноры, показало Светлане, насколько ее будущая свекровь была убеждена в том, что сможет управлять сыном всегда. «Да я тебя! Да я тебе!» «Не советую». Иначе я мало того, что Ивану расскажу про двушку, но и сообщу о ваших доходах от сдачи в аренду в налоговую инспекцию. Сидоренков Сергей Васильевич будет очень рад. Знаете такого? Нет. Начальник налоговой в вашем районе. Но это полбитые. Заплатите вы налог, пени, штраф. Ничего не разоритесь». «Да только вот у вас директорская аттестация в сентябре, да?» Света довольно посмотрела на Элеонору, которая после того, как услышала волшебное слово «аттестация», замерла, как кролик перед удавом. «Да, а штука-то эта такая уж неприятная! Вы ее проходили пять лет назад, да? Ну, и тогда и сейчас пройдете, наверное!» «Компьютерное тестирование!» Собеседование перед строгой комиссией в компании жаждущих на ваше место соискателей? Говорят, так многие не проходят. А у вас репутация будет подмочена. Как же так? Директор? А налоги личные не платит? Так, может, и вовсе доверять такому директору нельзя? Бюджет школ нынче не маленький. Багровые пятна гневного румянца исчезли с пухлой щек Элеоноры Викторовны и сменились нехорошей бледностью. Су... Сущий пустяк! — усмехнула Света. — Рада, что вы так уверены. Она стряхнула с юбки воображаемую пылинку и подняла глаза на будущих родственниц. — Поймите меня правильно. Я не собираюсь вам портить жизнь. Мне это абсолютно не интересно. Возвращайтесь в Ярославль. Руководите школой, проходите аттестацию, сдавайте квартиру. Ваша жизнь меня не касается. Но Ваню гробить я вам не позволю. Никак. У вас более чем достаточно доходов, чтобы не тянуть деньги с него. А теперь уже с нас. И вот еще что. Его работа заслуживает не меньше уважения, чем ваша, а то и больше. Поэтому потрудитесь сдерживаться, когда с ним разговариваете. Света легко повернулась к Юле, и та отпрянула от неожиданности и с опаской уставилась на невесту брата. А вы, милая, учтите. Хотите переводиться? На здоровье. Но Ваня вам не кошелек и не спонсор. Жить у нас вы не будете. Все, что я сказала про уважение к Ивану, касается и вас. Он сейчас людям жизни спасает. А вы ему голову морочите и лань трепетную изображаете. Не пойдет. Кстати, изображаете плохо. Юлия была уверена, что сейчас мать за нее этой крысе голову откусит. Но Элеонора молчала. Давалось ей это трудно. С языка рвались десятки подходящих к случаю слов. Только она не была дурой. И язык придерживала за зубами. Отчасти его даже пожевывала, так трудно было удержаться. А потом молча встала и вышла в прихожую. «Юля, пошли!» «У вас поезд когда?» — очень спокойно спросила Светлана. «Уедем сегодня!» — прошипела Элеонора. «Вот и славно! Я вас сама отвезу на квартиру и ключи заберу сразу. А то что вам их в помойку выбрасывать?» Расмеялась Света, словно прочтя мысль Элеоноры. Дорога к квартире была наполнена мрачным молчанием. Света аккуратно перехватила два ключа из рук Элеоноры Викторовны и мило ей улыбнулась. — Хотела уточнить, вы на свадьбу приедете? — Ноги моей там не будет! — Сдавленно, но информативно ответила Элеонора. — Напрасно! Мы ведь с вами отлично поладили! Я не трогаю вас, вы не беспокоите Ивана. По-моему, все честно. Он мой сын, и им остался. Только сыном, а не кошельком. Света повернулась к Юле. У тебя отличный брат. Поверь мне, лучше бы тебе это понять. Я сама не так давно поняла, как важно, когда есть на кого положиться. Только не тянуть жилы, а в ответ тоже что-то давать. Иван приехал уставший и замотанный. Узнав, что мать и сестра удалились без боя, здорово удивился еще в командировке. А после подробностей, сообщенных ему Светой, горько усмехнулся. «Надо же! Квартиру вторую купила. А я-то какой болван!» «Ты вовсе даже не болван!» — горячо возразила ему невеста. «Ты их любишь! И помогал, потому что любишь! Я-то это отлично понимаю!» «Мне тоже помогали все эти годы, только я не ценила. А сейчас вот поняла. Не волнуйся. Так лучше, поверь мне. Или они научатся тебя любить в ответ, или не научатся. Но, по крайней мере, не будут тянуть из тебя силы. Уж за этим-то я пригляжу». Она припомнила еще один, как бы невзначай, оброненный совет Матильды Романовны. С течением времени козыри могут стать ничтожны, и тогда атаки возобновятся. Надо присматривать за событиями хотя бы краем глаза.